Глава двадцать первая Мой рот был открыт, но кричала не я и не моя мать. Пронзительный звук исходил от куклы, которая стояла во весь рост, наверху лестницы. Окно у куклы за спиной бросало на неё свет под неестественным углом, создавая её гротескную, раздутую версию, причём гораздо более устрашающую. Мать с такой силой сжала мою руку, что я подумала, она сломает мне пальцы. Но даже это было бессильно заставить меня вырвать руку из её хватки. Крик продолжался и продолжался, как будто диск внутри куклы заклинило. Увы, крик этот исходил не от механического диска. Он шел издалека, из того места, куда я не хотела даже заглядывать. Я попыталась отступить за дверь, но мать перегородила мне путь. «Мы не можем уйти, мэлли Она просит о помощи». Стоило ей заговорить, как вопли прекратились. «Тишину теперь» нарушали лишь редкие шлепки о стену редеющего мушиного роя. Моим барабанным перепонкам потребовалось мгновение, чтобы привыкнуть к ней. Пронзительный крик продолжал эхом отдаваться в моих ушах, и где-то среди этой какофонии можно было различить слова «Помогите мне». «Я не пойду туда», — решительно заявила я. «А я говорю, пойдешь. Я пойду с тобой» мать поставила ногу на первую ступеньку и подтащила меня к себе я тотчас ощутила спиной холодный сквозняк в ноздри ударил гнилостный запах тлена я повернула голову к стене у лестничной клетки где воздух был пропитан особым зловонием чувствуешь этот запах мать кивнула думаю его почувствуют даже мертвые не смешно пробормотала я и взглянула на куклу Та всё ещё маячила перед нами на верхней ступеньке, но, к счастью, перестала издавать звуки. Если хочешь, чтобы я поднялась туда, ты пойдёшь первый Как скажешь. Не выпуская мою руку, мать повела меня вверх по лестнице, воздух на чердаке стал холодным, несмотря на тепло снаружи. Не отпускай мою руку, ни за что не отпускай. Не волнуйся, я не собираюсь этого делать. Мы остановились перед куклой, и моя мать оказалась лицом к лицу с ней. «Она здесь», — сказала Джанет. «Маленькая девочка. Ты ее чувствуешь?» Я кивнула. Я слышала позади себя новый царапающий звук, словно кость терлась о кость. Но я ее не вижу, потому что она прячется, хотя вряд ли от меня. Один из снежных шаров скользнул по полке, затем упал и раскололся посреди комнаты, Блёстки и вода растеклись по полу. Пластиковый оранжевый смайлик лежал в луже лицом вниз, как жертва на месте преступления. Я посмотрела вверх и увидела завязанную узлом простыню, похожую на петлю, тихо покачивающуюся в воздухе. «Сейчас здесь два духа», — шепнула мать. «Один из них хочет, чтобы я прикоснулась к кукле». Она шагнула на чердак и потянулась за куклой, но я перегородила ей путь — «Которая из них, мама, может лучше этого не делать, пока ты не узнаешь наверняка?» Что-то тяжелое заскользило по дереву, и этот звук стал для нас предупреждением. Мы быстро присели, а в следующий миг через комнату пролетел еще один снежный шар и врезался в стену позади нас. «Анна», — позвала мать, — «это ты? Мы здесь, чтобы помочь тебе». Ответом на ее просьбу стала почти оглушительная тишина, как та, что, по моим представлениям, бывает в центре торнадо, нарушаемая лишь непрекращающимся царапанием. А затем тихий звук, похожий на шуршание скручиваемой ткани, вновь привлек наше внимание к потолку. На наших глазах петля размоталась сама по себе, медленно соскользнула с потолочной балки и приземлилась на плечи моей матери. Та не стала ее снимать, в ее глазах застыла настороженность. «Хейзл», — сказала мать тихим, но спокойным голосом, — «ты здесь?» В груди куклы послышалось жужжание, хорошо знакомые мне щелчки и скрежет. Это продолжалось несколько долгих минут. Кукла открывала и закрывала рот, но не сказала ни слова и, наконец, застыла на месте. У меня создалось впечатление, что она пыталась двигаться, но какая-то другая сила мешала ей. «Хейзл!» Попробовала моя мать еще раз. Ты здесь в ловушке. Скажи нам, что тебе нужно, чтобы уйти к свету. Для тебя есть место получше, и мы можем помочь тебе попасть туда. Я вздрогнула от холода, глядя, как вся полка снежных шаров подпрыгивает и вибрирует. Я чудом успела оттолкнуть мать, прежде чем еще один шар пролетел через всю комнату и, ударившись об одну из запор кровати, соскользнул на пол. «Я хочу прикоснуться к кукле, Мелли». Мать снова потянулась к кукле, но та отлетела назад, а чьи-то невидимые руки дернули мою мать за простыню, которая теперь была туго обернута вокруг ее шеи. Мать выпустила мою руку и потянулась к ткани у горла. Я же почувствовала, как моя сила ослабевает, как будто из электрической розетки выдернули вилку. С отчаянием тонущего человека, хватающегося за волну, Мать цеплялась за ткань. Я подскочила к ней впилась пальцами в туго натянутую простыню. При этом я внезапно ощутила новый запах. Слабый, но пряный. как пахнет трубочный табак. И так же быстро, как и появился, этот запах исчез, как и натяжение ткани. Простыня соскользнула на пол. Потирая шею, на которой виднелись красные полосы, моя мать упала на колени. На чердаке вновь стало тепло. У меня на лбу заливая мне глаза. Выступил пот. Я помогла матери подняться на ноги и более внимательно рассмотрела полосы на ее шее. «Представляю, как ты будешь весело проводить время, пытаясь объяснить это папе», — сказала я. «Для этого есть шарфы», — почти рассеянно ответила мать, рассматривая куклу. Та теперь лежала на спине, глядя на то место, где вокруг балки была завязана простыня. Кукла принадлежала Хейсел. — сказала мать. — Я хорошо это помню. Баттон подарила ей куклу не в качестве игрушки, для этого она слишком хрупкая и ценная, а в качестве компаньонки. Кейзл не разрешали никаких друзей, потому что они могли принести с собой микробы. — Ты собираешься потрогать ее прямо сейчас? — она покачала головой. — Боюсь, не сегодня. Этот маленький эпизод меня жутко утомил, тем более, что сейчас в этом нет необходимости. Я почти уверена, что Анна всё ещё здесь такая же несчастная, как и при жизни, и бедняжка хейзел всё ещё заперта, здесь и ищет выход. Мать посмотрела на меня, и я подумала, что, наверное, выгляжу такой же измученной, как и она. Мы должны помочь им, Мелли. Их нельзя оставлять здесь навсегда особенно если Джейн переедет сюда. Я начала собирать разбитые обломки трёх снежных шаров, складывая их пластмассовые основания в одну кучу, а стекло и более крупные куски — в другую. Я дам знать Софи, где найти куклу. Ты можешь получить к ней доступ в другое время. Мать как будто меня не слышала. Ты что-то почувствовала, пока мы снимали простыню с моей шеи? Как будто кто-то курил трубку. Да. Мягкая улыбка приподняла уголки ее губ. Думаю, это был Сантер. Так что же нам теперь делать? Джиннет пожала плечами. Давай подождем, когда Джек откопает что-нибудь новое, что поможет нам понять, почему Хейзл и Анна все еще здесь. Иногда, когда смерть наступает неожиданно, Человек бывает сбит с толку и не понимает, что он умер. Не думаю, что здесь дело обстоит именно так. Скорее, они обе здесь по какой-то причине, я точно знаю, что, по крайней мере, одна из них не хочет, чтобы мы знали, что это за причина. Как только мы узнаем, что это такое, мы вернемся сюда. Ночью. Казалось, она едва держалась на ногах, поэтому я взяла ее за локоть и повела к лестнице. Мы уже наполовину спустились, когда до меня дошло, что это за царапины. Стена лестничной клетки была от потолка до пола и списана чем-то вроде детских каракулей. Мне пришлось как следует приглядеться, прежде чем я поняла, что слова написаны задом наперёд, как будто по другую сторону стены. Как только до меня дошёл их смысл, я дёрнулась назад. «Помогите мне», — вслух прочла моя мать. Встретившись со мной взглядом, мы вновь пристально посмотрели на испещренную буквами стену, а потом спустились по лестнице. Я уже собралась закрыть дверь и запереть куклу и всё, что было наверху, когда явственно услышала кошачьи мяуканьи, доносившиеся из-за стены лестничной клетки. Я лежала в постели рядом с Джаком, прислушиваясь к его ровному дыханию. Я притворилась устала и пропустила ужин, а затем рано легла в постель. Когда же Джек залез в кровать и нежно поцеловал меня в щеку, я притворилась спящей. Но я бы не уснула, даже если бы неоновые цифры на прикроватных часах прекратили мигать, показывая десять минут пятого. Я уже трижды сбрасывала неверное время и устанавливала его заново, но часы упорно показывали десять минут пятого. Стоило мне хоть на миг отвернуться или закрыть глаза. Не могу сказать, что я закрывала их слишком часто. Я пообещала матери, что поговорю с Джеком, признаюсь в своих страхах и стану новой Мелани, которой пыталась быть. Но обещать гораздо легче, чем сделать это. Пронзительно зазвонил сотовый телефон. Я не сразу сообразила, что это мой. Незнакомый рингтон сбивал с толку. Я попыталась сесть и одновременно потянулась к телефону. Я бы точно упала с кровати, если бы сильная рука Джека не оттащила меня назад и не прижала к изгибу его тела. «Алло!» — наконец произнесла я, поднеся телефон к уху. Как и прежде, там никого не было, только странный звук, как будто кто-то пытался что-то открыть, эхом донёсся издалека. Я взглянул на номер, зная, что это номер батон ещё до того как мои глаза пробежали все десять цифр алло снова сказала я я посмотрела на время в телефоне четыре десять я нажала кнопку отбой и бросив телефон на тумбочку подождала пока джек снова уснёт, прежде чем пошевелиться мэлли прошептал он мне в шею «М? кто это был батон пентни либо он не расслышал Либо его не волновало, что мне всё ещё звонят из дома мёртвой женщины. «Мэлли, мы будем говорить о том, что тебя беспокоит? Или ты намерена до конца года притворяться больной?» Я подумала, может, притвориться мёртвой и просто не двигаться, но в какой-то момент поняла, что Джека не проведёшь. Вместо этого я откинула одеяло и села на краю кровати спиной к нему. В комнате было темно, но лунный свет из окон освещал кровать и нашу свадебную фотографию на туалетным столиком призрачным синеватым мерцанием. Фотопортрет был сделан в саду моего дома менее года назад. После рождения наших детей это был самый счастливый день в моей жизни. «Ты обязана это сделать ради вашего брака и детей!» Мать как будто сидела рядом со мной и шептала мне на ухо. Вспомнив, как моя бабушка когда-то говорила мне, что легче вырвать шатающийся зуб, чем позволять ему шататься, я глубоко вздохнула и спросила. «У тебя роман Джейн?» Воцарилось ошеломленное молчание, а затем. «Джейн, это которая няня?» Я оглянулась через плечо. «Разумеется, если только ты не знаком с какой-нибудь другой Джейн, с которой у тебя может быть роман. Я почувствовала, как Джек придвинулся ко мне сзади, но ему хватило так-то не прикасаться ко мне. «Нет никакого романа, Мелли, ни с Джейн, ни с кем-то еще. С чего ты это взяла?» Похоже, он был искренне удивлен, потому что на днях, когда я водила детей в парк, мы вернулись в дом и были на кухне. Мы слышали, как вы с Джейн в фойе играли в гольф и смеялись а потом стало тихо. Я с трудом выдавила последнее слово. Воцарилось молчание, и мое сердце сжалось. Я опустила подбородок и снова обернулась. Его зубы блеснули в лунном свете, и я поняла, что он улыбается своей обычной широкой открытой улыбкой, как будто ему было по-настоящему весело. «О, Мелли!» Иногда меня мучает вопрос. «Почему, писатель, я, а не ты? Ведь у тебя чертовски богатое воображение». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, позволяя негодованию закрасться в мой голос. «Что ж, если бы ты просто сделала несколько шагов в фойе, ты бы увидела наш Джейн внизу лестницы. Мы стояли и слушали нол в ее спальне. Она пела, аккомпанируя себе на гитаре. Помнишь, она говорила тебе, что у нее был период творческого кризиса? И это меня беспокоило. Я был так рад, что она вновь начала сочинять музыку, что мы не осмеливались ее беспокоить. И как? Вам понравилось? Спросила я, на миг забыв свои обиды. Джейн, возможно, да, но по стандартам Ноллы это не совсем то. У нее творческий застой. Я сказал ей. Чтобы она продолжала работать, и в конце концов у нее получится. Вот почему я не хотел ее беспокоить. Я оставил Джейн собрать все мячи для гольфа, а сам вернулся в свой кабинет, чтобы писать. Я почувствовала, как он встал позади меня на колени и положил руки мне на плечи. «Мелли, после всего, через что мы прошли, ты должна мне верить. Без доверия с обеих сторон у нас не может быть крепкого брака». «Ты ведь сама это знаешь». Я кивнула, пытаясь сосредоточиться на его словах, а не на прикосновениях его рук к моим обнажённым плечам. Но она молодая красивая, и стройная, и высмеялись, Что я должна была подумать? Всё, что угодно, только не то, о чём ты подумала, Мелли. «Ты для меня самая красивая женщина, такая, какая ты есть». Я женился на тебе, потому что хочу провести с тобой остаток своей жизни и вместе растить наших детей. Я больше ни с кем не хочу это делать. Мои глаза наполнились непролитыми слезами. Прости, Джек, прости. Просто у меня все еще есть проблемы с самооценкой, которые я пытаюсь решить. Но я пытаюсь, честное слово. Я повернулась к нему лицом, любой с тем, как лунный свет скользил по нему, делая похожим на мраморную статую. Но когда я положила руки ему на грудь, в нём не было ничего прохладного или мраморного. Я люблю тебя, Мелли. Несмотря на все доводы разума, я считаю, что не могу жить без тебя. Всё, о чём я прошу, — это поверить мне. Я подалась вперёд, прижимаясь к нему своим телом. Я верю прошептала я ему в гобы, хотя и думаю, ты мог бы выбрать слова понежнее. Стремительным движением, настолько поразившим генерала Ли, что тот прыгнул на относительно безопасный пол, Джак прижал меня к кровати. «Может, я смогу убедить тебя другими способами?» Он склонил голову к моей шее и принялся целовать мое ухо. Я улыбнулась. «Хотелось бы увидеть, как ты попробуешь». Мой мобильный телефон вновь зазвонил. Схватив его с тумбочки, я, не глядя на номер, выключила его и швырнула через всю комнату. Мне не терпелось проверить на практике теорию матери о примирительном сексе.